14. Пространство Союза. Система К-112. Боевая станция 112. Когда на экране кокпита появился огромный носитель, Грегор медленно моргнул. Воспаленные веки, липкие от пота и слез разомкнулись с трудом. Он моргнул еще раз. Огромный военный корабль размером больше линкора напоминал прямоугольную коробку, плоскую, гладкую, с едва заметными выпуклостями командных центров. Его носовая часть была открыта. Огромный черный провал напоминал чудовищное жерло пылесоса, затягивающее в себя едва заметные серые точки истребителей. Носитель. Экран вспыхнул зеленым, истребитель дрогнул, корректируя курс и нацеливаясь в черный провал. Вайс медленно выдохнул, глядя на столбцы цифр курса, побежавших по экрану. Автоматика диспетчерской службы взяла управление на себя, собираясь посадить истребитель на внутреннюю палубу. Неужели это все? Застонав, Грег с трудом разжал пальцы, отпустил ш т у р в а л ручного управления и откинулся на спинку кресла. Мышцы спины горели огнем, предплечье свело судорогой, перед глазами стоял туман. Грегор поднял руку, попытался протереть глаза и лишь с третьей попытки понял, что скребет перчаткой по прозрачному шлему. Стянув перчатку с онемевших пальцев, он снял шлем и провел ладонью по горящему лицу. Три часа. Десяток мелких схваток, пара крупных, преследование, прикрытие, отступление, атака. Все слилось в один гудящий ком. Возбуждение давно прошло, адреналин схлынул. Последние полчаса Вайс провел как в тумане, автоматически выполняя заученные движения и постепенно превращаясь в еще один военный механизм. Спасибо автоматике большинство работ взяли на себя и скины, и системы автоматизации. Но и наручное управление пришлось переходить пару раз, когда возникла необходимость сломать строй и, вырвавшись из запланированной компьютерами атаки, понестись на другой край системы прикрывать корабли. Корабли. Грегор протянул руку, ткнул пальцем в пульт, и на боковом экране проступила карта системы. Да, ему, мелкому командиру, было доступно не так много информации, как хотелось бы, но больше, чем рядовому пилоту. Заправка уничтожена. Постоянный контингент базы, фрегаты, транспорты, патрульные суда, все, что болталось обычно в системе, уничтожено. Второй флот Союза потерял минимум треть судов. Они победили, да, — Если это можно так назвать. Основной флот врагов, эта волна вторжения, просто ушла из системы, прыгнула дальше, к какой-то другой цели. То, что осталось здесь мелочи. Полсотни фрегатов, истребителей, эсминцев. У них не было зарядов гипердрайва на следующий прыжок. Им пришлось остаться в системе. Тут за них взялся второй флот, успевший к этому времени полностью переместиться в систему К-112. Да, враг разбит, тот, что остался. Но остальные... Вайс покачал головой, разглядывая изображение боевой станции. Она напоминала надкушенное яблоко. Избока вырван целый кусок, по бокам идут выжженные канавы разрушений, похожие на темные ленты. Доки истребителей разбиты, именно поэтому Грегор и его команда садятся на носитель второго флота. Технические палубы боевой станции стерты в труху, вся защита выжжена. Данных по разрушениям нет, но, судя по внешнему виду, от грозного боевого укрепления остались лишь обломки. Повернув голову, Грег бросил взгляд на соседние экраны, где горели данные о пилотах его группы. Из всего отряда уцелело шестеро, ровно половина. Все потери пришлись на первую внезапную атаку, когда все только начиналось. Потом, в следующие часы затяжных боев, ни одной потери. А у соседей хуже. Ришта уцелел. н а они прикрывали станцию, были в самой гуще боя. Ришта и один из истребителей — все, что осталось от соседнего отряда. Теперь, пожалуй, э с к а д р и л и е это и не назовешь п е р в о г победа, если это вообще победа. Черное жерло главных ворот носителя раскинулось во весь экран. Коротко звякнул зуммер готовности, и Грегор, морщись от боли, натянул перчатку и шлем. Положил руки на панель управления, контролируя согласно регламенту процесс автоматической посадки. Она прошла гладко. Огромная металлическая птица тяжелого истребителя скользнула в темноту, преодолела портал и оказалась в огромном брюхе носителя, в котором мог разместиться линкор. Здесь пылали огни на стенах, посадочная палуба переливалась разными цветами. Одновременно с Грегори на посадку зашли еще два истребителя. Из команды самого носителя, легкие ю р к и юркие. Автоматика развела их в разные стороны, внешние камеры отключились, и Грегор лишь на виртуальном экране видел, как перед его машиной расстилается гладкая сияющая поверхность левого края палубы. Диспетчерская система посадила его на поверхность быстро и точно. Короткое торможение, отвод с основной палубы, фиксация креплениями все заняло не больше пары минут. Потом машина провалилась сквозь палубу вниз, в ангары, и экраны зарябили, потеряв изображение с датчиков. Секунду спустя истребитель вздрогнул и застыл окончательно, помещенный в отдельную ячейку дока. Все экраны полыхнули красным. Системы начали отключаться. Финиш. г р е к кряхтя поднялся из кресла, пригнувшись, протиснулся в заднюю часть кабины и спустился по автоматически выдвинувшейся лестнице в помещение дока. Он устал, чувствовал себя больным, но не мог сдержать любопытство, замер под брюхом своей машины и завертел головой. он ещё не бывал в ангарах современных носителей. Смотреть было не на что. Крохотная ячейка, в которую едва помещался истребитель, напоминала железную коробку. В окружившие пилота темноте смутно виднелись различные механические захваты, уходившие в стены, а сверху свисали ремонтные роботы, напоминавшие щупальца осьминога. Ничего интересного, сплошная автоматика. В темноте вспыхнул светлый прямоугольник, выход для пилотов. Вздохнув, капитан пошел на свет и очутился в крохотном шкафу дезактиватора со светящимися стенами. Его обдало струями различной химической дряни и волнами излучения. Вся обработка заняла пару секунд, не больше. Он даже выругаться не успел, как открылась вторая дверь, ведущая в общий коридор. Выбравшись из камеры обработки, г р е г оказался в длинном узком коридоре — В его стенах виднелись похожие двери, из которых было положено выходить другим пилотам. Рядом никого не оказалось, но ну вдалеке виднелись человеческие фигуры, стоявшие прямо под лентами освещения. Вайс, не зная, что делать дальше, побрел к ним. Разок только обернулся, бросив встревоженный взгляд на дверь, за которой находился его корабль. Оставалось только надеяться, что техники носителя умеют работать с этими тяжелыми истребителями. Приблизившись к группе пилотов, он заметил, что ребята стоят без шлемов и поспешил снять свой. «Теперь можно». Сделав еще пару шагов, он начал жадно всматриваться в лица. Их было пятеро, и, если судить по форменным скафандрам, все с этого носителя. Но дальше за ними... «Ришта!» — крикнул г р е к и побежал вперед. «Ришта!» Самый низкорослый пилот в комбезе станции 112 обернулся и успел удивлённо вскинуть брови, прежде чем Вайс заключил его в объятия. Грегор обхватил своего командира за плечи, прижал к себе, шумно задышал. «Живой!» — выдохнул он. «Живой!» Лорен Ришта что-то тихо буркнул, упёрся рукой в грудь капитана, отодвинул его от себя, глянул снизу вверх, заглянул в припухшие глаза. «Вайс!» — протянул он, и его тонкие губы тронула ухмылка. «Капитан-лейтенант, первый бой?» «Да», — выдохнул Грегори. Выплеснув последние силы в этой вспышке, он прислонился плечом к стене и лишь слабо помахал рукой остальным пилотам, глядевшим на него. «А ты молодец», — серьезно сказал Ришта, сверляя его взглядом маленьких черных глаз. «Для того, кто хотел просто заработать положительные рекомендации для личного дела, неплохо, очень неплохо». Вась тяжело вздохнул. «Куда там?» — сказал он. «Это был просто конец». Ришта подошёл ближе, положил руку на плечо. «Не надо», — сказал он. «Мы живы и с победой. Всё остальное позади». «Победа», — протянул Грегор. «Какая там победа?» Ришта быстро оглянулся. Пилоты с носителя уже удалялись, они направились в конец коридора, к двери, ведущей к выходу. На ходу они тихо переговаривались, и Вайс невольно услышал обрывки разговора. Они говорили, что мест в столовой не хватает. В пятом блоке организована раздача энергетических пайков, нужно брать и валить на боковую, давить подушку. «Ты тоже видел?» — сухо констатировал Ришта, обернувшись к Грегору. «Так?» «Что именно?» — печально отозвался тот. «Огромный флот вторжения, прошедший сквозь систему, как нож сквозь масло». «Тише», — сказал Ришта и снова обернулся. «Далеко не у всех есть допуск к этой информации. Ты же понимаешь, мы застали начало боя, а большинство ребят из второго флота нет». «Что?» Грегори устало потер щёку. «А, да, понимаю. Да я и сам так немного видел». «Соберись», — серьёзно сказал Ришта. «Грег, соберись. Всё ещё впереди, всё только начинается. Нам нужны пилоты, нужны командиры». «Не вздумай тут устроить истерику и потребовать мозгоправа». Грегори поднял усталый взгляд на командира. «Нет у меня сил на истерику», — сказал он. «Устал, просто ребят жалко». Он оглянулся на пустой коридор, надеясь увидеть там выживших членов своего отряда, но никого не увидел. Их, видимо, посадили в соседние доки. «И как им встретиться? И что дальше делать?» «Что дальше?» вслух повторил Грегор и повернулся к командиру. «Ришта, что нам делать?» Тот медленно поднял руку и постучал пальцем по служебному коммуникатору, обернутому вокруг запястья на манер браслета. Спохватившись, Грегоря вытащил из кармана свой, развернул гибкий лист. Совсем про него забыл. Это надо же было так устать. Все приказы уже находились в системе. Ему предписывалось явиться на общий сбор в пятый блок, получить у довольствие отправиться в комнату отдыха пилотов, ждать дальнейших указаний. Всё просто и логично, и его ребята наверняка там будут. — Ясно, — выдохнул он. — А потом? — Что дальше? Ришта поджал губы, покосился на свой браслет-коммуникатор. — Всё будет согласно уставу, — сказал он и добавил, помолчав. — Знаешь, я не хотел говорить. Приказа ещё нет. Грегори устало взглянул на командира, кивнул. «Меня з а б и р а е т на носитель», — сказал Ришта. «Я буду здесь командиром одной из эскадрильей. Сегодня они потеряли много ребят, а наши доки на базе разбиты, так что ты, скорее всего, возглавишь тех, кто остался. Будешь командовать истребителями базы, теми, кто выжил». Веслиш устало покачал головой. У него не было сил возмущаться, сопротивляться, отнекиваться — Он не желал этого назначения, не хотел быть командиром, не хотел быть ответственным за людей, за их гибель. В задницу. Наконец отчётливо выговорил он. «Не хочу». «А придётся», — жёстко сказал Ришта. «Придётся, капитан-лейтенант. Кажется, все наши карьерные планы сейчас превратились в горстку пепла». Грегор отлепился от стены, пошатнулся, потом встал, ровно расправил плечи, глубоко вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Ладно». «Что теперь? Идём за пайком? Надо бы найти моих ребят». «Ты иди», — сказал Ришта и указал пальцем на свой коммуникатор. «У меня другая проблема». «Мне надо найти Видера». «Он на второй палубе. Явиться с ним к новому командованию. А ты давай по расписанию». «Ясно». Грегор развёл руками. «Ну что, командир, ещё увидимся?» «Конечно», — отозвался Ришта. «Космос маленький. Ещё увидимся, капитан-лейтенант». Грегор тихо усмехнулся, развернулся и побрел по коридору прочь вслед ушедшим ранее пилотам с носителя. Где-то в глубине располагался пятый блок, в котором раздают пайки, а там и до койки недалеко. До койки. Прилечь бы сейчас. Часиков на шесть. Он успел сделать десяток шагов, не больше, прежде чем пискнул коммуникатор. Взглянув на него, Вайс вчитался в новый приказ, вскинул брови, потом резко обернулся. «Ришта!» крикнул он в спину командиру, не успевшему отойти далеко. «Эй, Лорен, похоже, увидимся раньше, чем планировалось. Я тоже назначен на носитель, как и мои ребята. Все истребители с базой теперь здесь. Не удастся тебе от нас отделаться». Ришта медленно обернулся, вчитываясь в с о о б щ е н и е собственного коммуникатора. Когда он опустил руку с полупрозрачным листком, Грегори замолчал. Ришта был бледен, как простыня. Его чёрные глаза казались угольками на белом лице. На лбу собралась глубокая складка. «Грегор», — хрипло сказал он, — «Грег, беги за пайком и спать. Быстро! Считай, что это приказ нового командира». «Что?» — в о й с кашлянул, прочищая пересохшее горло. «Что случилось?» «Адмирал Госс Атта, командующий вторым флотом, разослал новый приказ для командования», — тихо сказал Ришта. «Он забирает все корабли, способные совершить прыжок». «А это почти все корабли. У большинства был полный заряд гипердрайва. Второй флот уходит из системы. Срочно, по готовности». «Куда?» — выдохнул Вейс, уже зная ответ. «Получены новые данные», — Ришта помедлил. «Мы преследуем флот вторжения. Кажется, он идёт в столицу». Грегор сжал кулаки так, что костяшки захрустели. Коротко кивнув, он развернулся и быстро пошёл к двери, ведущей в общее помещение. «Паёк, сбор отряда, сон. Теперь... Теперь всё будет по-другому».